17 мая 1945 года секретный груз был отправлен в Москву. Только немногие лица знали, что в трех чемоданах упакован всемирно известный клад Приама, имеющий еще и другое название – «Золото Шлимана». Человек, отдавший ценности СССР, до самой смерти молчал об этом, следуя полученной инструкции. Молчали давшие подписку о неразглашении руководителей Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, где по распоряжению Сталина сокровища хранились в режиме особой секретности. Официальные органы на все запросы о судьбе коллекции упорно утверждали, что она погибла во время битвы за Берлин. Правда открылась только в 1989 году когда вдова человека, подписавшего протокол о передаче основной части коллекции, опубликовала дневники мужа. В 1993 году Ельцин официально признал, что коллекции Шлимана находятся в России. Государственная дума проголосовала против возвращения сокровищ немецкому народу. Шлиман был не первым человеком, искавшим трою около Гессарлыка. Почему же поиски начались именно в этом районе? Дело, по-видимому, в том, что еще сохранялась смутная память о расположении Трои где-то в районе пролива Босфор. Впервые подобное предположение было высказано задолго до Шлимана французом Шуазелем Гуфье, 1785 год. В XVIII веке Ле Шевалье вел поиски там, где Гелиспонт, Дарданеллы отделяет от Турции Европу. В 1822 году Макларен утверждал, что этот холм и есть древняя Троя, а американский консул Фрэнк калверт пытался убедить директора Британского музея организовать в 1863 году экспедицию для раскопки руин на холме Гиссарлык. Там же вел поиски и австриец Хан 1864 году. Шлиман прямо ссылается на Калверта, что противоречит широко распространенному мифу об археологе, нашедшем Трою, опираясь исключительно на текст Гомера. Освобожденные от земли в ходе очередных раскопок руины показали, что здесь существовало какое-то поселение размером всего 120 на 120 метров. Ничего гомеровского тут не было и в помине. Шлиман понимал, что требуется нечто экстраординарное, чтобы привлечь внимание общественности. И в мае 1873 года он находит богатейший клад, принадлежавший, по его первоначальному убеждению, гомеровскому царю Приаму. Работа Шлимана сразу завоевала широкую известность, но нашлось немало историков, отнесшихся к его находке скептически – Указав на множество странностей окружающих открытий, критики объявили всю историю клада грубым вымыслом. Шлиман либо собрал все эти вещи за очень долгое время, либо купил большую их часть. Некоторые данные ставят под серьезные сомнения подлинность находки даже в глазах почитателей немецкого археолога. Например, Шлиман упорно не хотел называть точную дату своего открытия. Оказывается, подробные отчеты были сделаны позже, при этом дата несколько раз менялась и осталась неясной. Никаких убедительных доказательств того, что он раскопал Гомеровскую Трою, Шлиман не представил. Кроме того, неизвестно точно место нахождения клада, В разное время археолог описывал его по-разному. Не исключено, что Шлиман тайком провез драгоценности в Турцию и объявил, что нашел их в развалинах на холме Гисарлык, именно в том месте, куда уже чуть раньше некоторые энтузиасты поместили античную Трою. Недоверие усиливало и то, что он опирался на свидетельство своей жены и уверяя, что Софья присутствовала на раскопках в момент обнаружения сокровищ. Между тем стало известно, что 27 мая в первоначальном тексте Шлиман называет именно такую дату находки. Ее, возможно, вообще не было втрое. Предполагают, что Софья в тот день находилась в Афинах. Позднее Шлиман пишет директору античного собрания Британского музея Ньютону. Госпожа Шлиман покинула меня в начале мая. Клад был найден в конце мая, но поскольку я всегда хотел сделать из нее археолога, я написал в своей книге, что она была рядом и помогала мне. Подозрение еще более усиливается от того, что Шлиман, оказывается, вел какие-то загадочные переговоры с ювелирами, предлагая им изготовить копии золотых античных украшений. Он объяснял свое желание тем, что хочет иметь дубликаты на случай, если турецкое правительство потребует половину сокровищ. Не совсем ясно, вел не Шлиман эти переговоры с ювелирами после находки клада или же до нее. А если это следы изготовления клада, приама? Шлиман писал, ювелир должен хорошо разбираться в древностях, обещать не ставить своего клейма на копиях. «Нужно выбрать человека, который меня не предаст». Агент Шлимана не пожелал брать на себя такое сомнительное дело, тем не менее порекомендовал ему парижскую фирму. Сейчас трудно определенно утверждать, что копии действительно были изготовлены. В то же время слухи о них никогда с тех пор не умолкали. А Уильям Колдер, третий, профессор античной филологии Университета штата Колорадо, назвал Шлимана эгоцентричным, дерзким фантазером и патологическим лжецом. Проблема усугубляется тем, что по Самому золоту установить абсолютную датировку изделия пока невозможно. Но даже если клад был подлинным, почему его следует считать золотом приама? Ведь на золотых вещах, найденных Шлиманом, нет ни единой буквы, тем более никаких имен, так что вряд ли стоит делать вывод, что найдено трое. Сейчас ставятся под сомнение и основной постула, побудивший немецкого энтузиаста вообще заняться археологией. Последние находки вынуждают признать, что трое скорее азиатское поселение и населяли вовсе не греки. На это указывает и планировка, и особенности укреплений, и наличие гавани, и следы кремации тел на кладбище у городских стен – И единственный обнаруженный образец письма, отнюдь не греческого происхождения. Упоминание о городе было найдено в хетских хрониках, там он назван Вилусой. Так что, пожалуй, впредь именовать Трою греческим городом не стоит. От смерти Шлимана появление троянских древностей отделяет 17 лет. Эти годы были временем издевок и насмешек в его адрес, обвинений в обмане официального возбуждения турками дела о присвоении добытого золота. Шлиман не был ученым-археологом. Под холмом он думал обнаружить один древний город, а их оказалось тринадцать, возникших один над развалинами другого. Переворачивая в ходе работы пласты земли, энтузиаст многое разрушал позднее оказалось что город по времени возникновения сопоставимый с гомеровским лежал вовсе не во втором или третьем слое снизу как думал шлиман а в шестом и вот и как раз он сильно попортил дальнейшие исследования показали что найденные ценности никак не могли принадлежать приаму клад относится к эпохе ранней бронзы то есть старше троянских событий На тысячу-тысячу-двести лет. Тем не менее, имя царя Гомеровской Трои, данное Шлиманом сокровищу, осталось с ним навечно.